Глава 3. Здание из черного кирпича и камней только на внешний вид казалось маленьким и неуютным. Но на самом деле все было иначе. Дверь в этом доме была иллюзией. То есть, как только я протянул руку к ручке двери, как та сама собой испарилась, оставив меня в некотором недоумении. Это что, я научился какой-то технике? И теперь вместо того, чтобы выламывать дверь, я просто заставляю ее исчезнуть? На самом деле всё было не так, и в этом я убедился спустя пару секунд, когда увидел два толстых кристалла, вдроблённых в каменный пол. Они были невысокими, под полметра каждый, а ещё они светились разными цветами. Стоило мне сменить видение, как я увидел энергию, которая струилась из сердца этих кристаллов в дверной проём. Магия! Я констатировал факт и перевёл свой взгляд вглубь коридора. А вот домишко-то не маленький. «Почему вы так решили, господин?» – оживился Борис, разглядывая стены. «Я бы не сказал. Или вы видите в темноте?» а здесь действительно было темно, да к тому же еще и сыро. Молочно-белая плесень выпирала из щелей между камнями и плитами, но не это было важно. Важны были маленькие грибочки, которые торчали из этих белых меховых подушек. В них таился дурман, который проявлялся во всплеске типичных грибных споров. «Это я почуял сразу». Понял, принял и простил. Борису априори теперь было наплевать на любое подавление его разума и психики, он до мозга костей мой верный раб. А вот за эльфийкой я некоторое время понаблюдал. Ольга вспотела. Неловко чуть одернула свой нагрудный доспех, показывая миру верхнюю часть груди, а затем учащенно задышала. Щечки порозовели, губы надулись, а в глазах появился с ног блеск. Грибы, значит. Пробормотал себе поднос и на этом закончил осмотр местности. «Пошли!» Я махнул рукой и двинулся вперед. Мы шли в построение а-ля небольшая цепь, где я был главным звеном, а Борис – последним. Таким образом, мы сразу же избавили себя от возможности потери эльфики. Коридор, по которому мы шли, в целом не менялся. Вокруг все так же были черные стены с плесенью и грибами. Только вот мы шли не куда-то вперед, а вниз. И с каждым новым пройденным десятком метров угол наклона был все больше и больше. Сомнений в том, что мы идем под землю, больше не осталось. Что и стало в некотором роде удивлением для эльфа и человека. Они до последнего не могли понять, откуда такой длинный коридор в таком маленьком домике. Двуногие раздражители, что с них взять-то? До итоговой точки мы дошли спустя пару минут. Коридор вывел нас глубоко под землю, где запах влаги и в целом влажный воздух был в большом процентном соотношении. И если бы тут не было холодного воздуха, скорее всего, Борис бы задохнулся. «Даже вентиляция есть», – прокомментировал я, когда вошел в каменную арку перехода и очутился в самой настоящей купальне. «Тут-то я думал, почему не мог почувствовать русалок в болоте, а они, оказывается, живут под ним. Это не болото». Недовольно ответил Борис, но, уловив мой такой же недовольный взгляд, сменил тон. «Простите, господин, вы, конечно же, правы». Хм, «Молодец, быстро исправился». Сама купальня, в которой мы оказались, напоминала мне больше огромный бассейн, выполненный с неправильными формами. Под ногами был самый обычный кафель, на стенах висели вьюны, которые цеплялись за небольшие колонны и уходили к потолку. Ну а свет здесь был магический. Он подсвечивал как прозрачную воду перед нами, так и в целом само помещение. Я бы даже сказал, я оказался в какой-то огромной сауне, где роль куртизанок выполняли красивые кентаврихи. Но вот стоило мне увидеть первую русалку, как настроение тут же упало. Само озеро было огромным. Если бы не деревья, которые торчали из кафеля, то сам бассейн был бы как на ладони. Русалка выплыла из-за небольшой плакучей ивы, махнула золотым хвостиком, блеснула голой грудью и нырнула. Тем самым она показала, что не весь уровень воды прозрачный. Она словно растворилась на глубине и затем, спустя десяток секунд, показала свои сиськи и лицо непосредственно на берегу. «Какие красивые мальчики!» – ворковала она пивучим голосом, быстро моргая, отчего казалось, что ее изумрудные глаза стреляли искрами. И. Ее белоснежное лицо исказила гримаса. Она поправила черные волосы и недовольно протянула. И какая-то растрепанная эльфийка. После этих слов Ольга пришла в себя, фыркнула и парировала. «Хм, подводная потаскуха!» В ее голосе слышалась злоба. «Выходи на берег, я тебе хвост сиськами в глотку запихаю». «Ух, а что, я чего-то не знаю? Чего это они друг на друга так реагируют?» Борис словно услышал мой мысленный вопрос повернулся ко мне после этой перепалки и попытался объяснить, что же здесь происходит на самом деле. «Господин», — он поклонился и отвернулся от рыбины, — «вас что-то удивляет? Мне было достаточно просто посмотреть в его сторону, чтобы он и сам понял, что меня беспокоит. Поэтому он сразу же продолжил». «А это?» Он замялся, улыбнулся и почесал затылок. «Эльфийки и русалки — вечные враги из-за красоты. Они считают себя красивее остальных. Так было всегда, всю жизнь». — По мне, — протянул я, но так, чтобы это услышали все, — что одни страшные бабы, что другие. Эльфы заразные, русалки вонючие. Вот то ли дело. Я не договорил. Девки одновременно вспыхнули. Одна попыталась меня облить водой, но не учла одного. Я всегда находился в трезвости и здравии. Когда эта рыбная сволочуга с шикарными бедомами со всего размаху хлопнула хвостом по воде, и в мою сторону полетела волна, я, я был, как всегда, на чеку. Коснулся указательным пальцем своего живота и активировал зеркальную защиту. Учитывая, насколько сильно была развита техника озеркаливания, никто даже и понять ничего не успел, что же я такого сделал. А вот волна тонко намекнула русалке, что со мной шутки плохи. Она даже не намочила меня, а отзеркалила обратно в эту пышногрудую брюнетку, утаскивая ее за собой на дно. «Так, а ты...» Я повернулся к Ольге, которая аж рот раскрыла от ярости. «Только попробуй с собой покончить после моих слов». Я погрозил пальцем для пущего эффекта. «Факт остается фактом. Русалки воняют рыбой. От эльфов я чихаю». «Но от меня же вы не чихаете, господин?» Ильфика сменила гнев на какое-то безрассудство. Она вновь коснулась своего нагрудного доспеха и попыталась вывалить свое добро наружу. Видимо, соревновательный настрой у нее все же был. «Вы просто посмотрите». «Неинтересно», – отрезал я, разбивая ее мечты показать миру свои прелести. «Лучше думайте, как реветик заставить». «Может, просто хвост оторвем?» Тут же предложила Ольга. «Пока я отрываю, вы собирайте слезы». «Или сожжем это место», – кровожадно улыбнулся Борис. От дыма и запаха гари глаза слезятся. Я посмотрел на эту парочку и понял, что они безнадежны. Неужели эльфы и люди никогда не пытались познать дипломатию? Зачем сразу гадить, если можно просто договориться? Ну вот кому понравится, когда к нему в дом войдут идиоты, которые хвост тебе отрывать начнут или сжигать дом? Верно? Никому. Махнув рукой, я направился к водной глади. Присел на корточке, потрогал воду на теплоту и разулся. Затем снял себя штаны, футболку и кофту. Повернулся к Борису, застывший от удивления Ольги и, не понимая ничего, спросил. «В чем дело?» Я нахмурился. «Вас с собой я не зову, а то вам лишь бы напакостить». «Господин, первым заговорил Борис. А вы чисто из принципа белье не носите?» Я не понял сути вопроса. Посмотрел на свой голый торс, на ноги и на достоинство, Хмыкнул и пожал плечами. «Тупые эти люди!» Совсем не понимают, что нельзя органам находиться в стеснении, а то болеть будут, и кровь по тазу будет плохо циркулировать. Понимая, что они до сих пор буравят взглядом мою спину, ну или смотрят на задницу, я сделал первый шаг в воду. Она оказалась не такой тёплой, как я думал. Меня немного потрясло, но затем я согрелся. Пуская демоническую энергию по телу, я обволок себя чем-то по типу воздушного пузыря, Но главное отличие пузыря было в том, что он и пузырем-то не был, так, пленкой, в которой можно было дышать под водой и согреться. Зайдя по пояс, я почувствовал странную щекотку в области пупка и чуть ниже. Вскоре в той же зоне показалась голова другой русалки. Рыжеволосой, с веснушками и очень откровенно пухлыми губами. Она облизывалась, намекая на то, что именно она меня щекотала. Но не учла только одного. Я на дух не перевариваю рыжих будь то человек, демон или великан. Не люблю и все. Дал Чепалаха на всякий случай, чтобы больше не приставало, и следом нырнул, когда прошел еще метров пять вперед. Я не прогадал, думаю, что здесь несколько уровней воды. Озеро действительно было тут, только оно было подземным, и подземный мир меня не порадовал. Первый уровень был прозрачным для внешних раздражителей, а вот второй был потемнее, однако в нем было все прекрасно видно. «Получается многоуровневое озеро», – догадался я. Надеюсь, здесь много тварей не будет, а то лень всем хвосты накручивать. Я предугадал многое. Во-первых, тварей было много. Во-вторых, под водой был целый город. На высоких кораллах, которые с какого-то хрена не в соленой воде, а в пресной, стояли убогие моему глазу домишки. Что-то было сделано из самых обычных, но огромных ракушек. Что-то было сделано из панцирей, таких же огромных, как и ракушки, панцирей, черепах и крабов. А что-то было сделано из говна и палок. В прямом смысле этого слова. Под водой было свое движение, почти автомобильное. Какие-то причудливые длинные рыбы были запряжены в самые обычные колесницы, без колес, разумеется. И эти рыбины носились под водой, как угорелые, перевозя за собой хвостатых обезьян. Ну, русалок я имею в виду. И этих тварей было просто море. Для себя я выделил самое главное и самое приличное здание. Оно представляло собой трехэтажное, если судить по окнам здание, стены которого были сделаны из крупного жемчуга. Вот именно к нему я и поплыл. Учитывая, что пробраться через огромный поток рыб было невозможно, я попытался нырнуть еще глубже, но тут мой пузырь начал пропускать холод. Так что пришлось подняться повыше, проплыть над этим потоком машин. И здесь я встретил первую проблему. Как только я перешел невидимую мне дорогу, рядом со мной оказалось два крепких мужика с голым накачанным торсом. Оба блондины и оба были с хвостами русалок. А еще у каждого под соском висела пятиконечная морская звезда. Опять же, бред полный. Озеро-то пресное. Откуда здесь морские обитатели? Или я что-то не понимаю? Вы нарушили порядок переплава дороги. Забулькал один из них каким-то голубоватым мелодичным голосом. Вам придется проплыть с нами. Я ничего не ответил. Включил технику игнорирования и поплыл дальше в сторону жемчужного дома. Только вот полицейским, или кем они тут были, это очень не понравилось. Они оказались рядом почти сразу же, как я просто проплыл мимо. Эй, рявкнул второй. Где твой хвост? Ты что, амфибия? Да не похож он на амфибию. — ответил мелодичный. — Жабр нету, плавников тоже. — Мак воды? — Отвалите, — сухо забулькал я. — Мне не до вас. Кто бы мог подумать, что они тут же отвалят. Я был готов ко всему, вплоть до того, что раздам лещей направо и налево, но они, наоборот, слиняли и очень быстро. Правда, музыка на моей улице длилась недолго. Их стало больше, раз так в десять, и эти белобрысые русалы, русалки, мужики настигли меня в 20 метрах от жемчужного дома, взяли в круг, выставили перед собой пики точёные и синхронно приказали остановиться. Я остановился, но за их спинами, размышляя над тем, где у этого здания двери, ибо я их просто не видел. -э, Мужикам-русалкам не понравилось, что я не просто проигнорировал их, а чуть приподнялся вверх и просто проплыл над ними. Это, видимо, было для них оскорблением, я почувствовал жжение в ляжке и, посмотрев под себя, обнаружил, что икру левой ноги пробили одной из пик. Что было самым странным, так это то, что я не почувствовал угрозу, хотя должен был. Защита сама собой не включилась, а пузырь, который обволакивал контур моего тела, просто пропустил эту железяку. Более того, я не почувствовал своей силы, словно ее тут и не было. «Странное место». Пробормотал сам себе под нос, понимая, что с моим организмом творится что-то не то. «А почему вы...» В глазах в ту же секунду всё начало плыть. Сон наваливался на меня тяжеленным камнем. Я не то чтобы сопротивляться не мог, я и не хотел. Кто бы мог подумать, что я уснул прямо здесь?